18. Детство Берни не было без облачным. В начале 80-х, когда он пошёл в школу, про дислексию мало что знали. Может, в Америке и Европе таких детей уже старались учить по-особенному, но тут все только руками разводили. В 10 лет Берни едва читал по слогам, а к середине страницы у него начинала болеть голова. Одноклассники дразнились, отец ругался, мать плакала, и бог знает, каким несчастным он вышел бы из этой школы. Если бы не природная жизнелюбие, в конце концов на него махнули рукой и позволили выбирать свой путь самому. Он и выбрал. Стал у отца сначала учеником, а потом и партнёром в семейном деле. Практические навыки ему давались легко, с инструкциями помогал отец, и лет до 20 Берни был вполне доволен судьбой, пока не услышал случайно обрывок телепередачи. Женский голос с хрипотцой рассказывал легенду о создателе шахмат. На этот голос Берни и клюнул поначалу, но уже через минуту не мог думать ни о чём, кроме рисовых зёрен на чёрно-белой доске. «В самом деле, получается совсем недорого за такое изобретение. На первую клетку кладём одно зёрнышко, на вторую — два, потом четыре, и в итоге выходит... Сколько-сколько миллионов тонн?» Поверить в услышанное было невозможно. Считал Берни всегда хорошо, и воображением не был обделён. А вот поди ж ты. пытался спрашивать домашних, но те отмахивались, кто со смехом, кто с досадой. Тогда-то он и пожалел впервые, что книги, как их ни листай, так и останутся для него закрытыми. Всё это я узнала, пока мы пережидали дождьцы на въезде в заповедник. Сперва мы долго изучали стенды в каменном укрытии для пикников, и я читала вслух про ледниковые озёра и эвкалиптовые леса, а потом, когда мы сидели на лавке, слушая влажный шелест листвы, Берни вдруг начал рассказывать Я сразу поняла, что это и был тот отложенный разговор. Ответ на моё немое удивление, которое я не смогла скрыть утром. Стоило мне забраться на водительское сиденье его машины, как он сказал: "Знаешь, я тут подумал, ты уже нормально ездишь, я тебе всё показал, что мог. Дальше только практика. Чего я буду деньги с тебя брать за то, что катаюсь?" "Не говори глупости, за бензин хотя бы. Денег у меня и так хватает. Ты лучше давай мне лекции". "Какие лекции?" Любые. А о чём знаешь? Всё равно пока обратно едем, целый час не радиё же слушать. Это было правдой. Сидя за рулём, он часто молчал. Вопреки первому впечатлению, Берни не был весельчаком и балагуром. А может, просто стеснялся меня. А вот инструктор из него вышел отличный, терпеливый и внимательный. Он выпросил у кого-то из друзей потрепанный в боях седан со скрипящей подвеской и жёлтыми, как цыплята, чехлами на сиденьях. И дважды в неделю пунктуально встречал меня у наших ворот. Я сама прокладывала маршруты по карте, выцвечившей и ветхой на изгибах, и старательно запоминала все повороты и выезды. Но потом всё равно терялась на перекрёстках и волоклась улиткой, пытаясь удержать в гудящей от напряжения голове и знаки, и зеркала. Мы вернулись в машину и проехали по грунтовой дороге чуть дальше, пока не упёрлись в пятачок парковки. Отсюда вглубь заповедника разбегались пешие маршруты, короткие для новичков и серьёзные на день-два. «Пойдём к озеру», — сказал Берни. «Там красивее всего». Узкая тропа, продравшись сквозь заросли, сменилась деревянным настилом. Видно, места были топкие. Неподвижный воздух казался ледяным из-за сырости, и дыхание клубилось, будто в мороз. Я застегнула молнию и куртки до самого горла и прибавила шагу. Даже не верилось, что в городе сейчас солнечно и тепло. Судя по пустой парковке, мы были в заповеднике одни, и легко было представить, что никакого города нет и вовсе. Лишь непролазные болота, да где-то там в туманной мгле, покрытые верещатником долеритовые пики. Дорожка мягко взбиралась по котиковатому склону, заросшему ржавой травой. Среди редкое лесья там и сам торчали сухие стволы, белые, как обглоданная кость. Если бы тасманийцы вздумали снимать свою версию собаки-баскервилей, лучших декораций было бы не найти. Разве что крупные с мужскую ладонь малиновые цветы, горевшие в бледной зелени, были явно из другого мира. Они сбивались в соцветия на узловатых сучьях и напоминали инопланетных пауков, задравших кверху лапы. Пока мы поднимались, в мутном небе начали проступать дымчатые облака, и мы не могли бы снять. Туман редел, открывая взгляды купола далёких гор. Здесь на плато уже не было деревьев, лишь стелился по земле ершистый кустарник. Скрипучая дощатая тропа, будто пирс, уходила в бурое море. И темневший слева хребет был, как застывшая волна, с белыми барышками оголившихся камней. Я вгляделась в них, запрокинув голову. На вид эти камни имели мало общего с грубообтёсанными колоннами, тесным рядом подпиравшими вершину горы Веллингтон. И всё-таки они были одной породы. "Это долерит", сказала я Берн ней, которая обернулся, не услышав моих шагов. "Помнишь, мы читали на той стоянке?" Он кивнул. По его лицу было видно, что слово упало куда-то в бесплодную труху над ней его сознания, как подаёт ненужный обломок утерянного пазла. Здесь когда-то был гигантский континент Гондвана. Я не собиралась сдаваться так легко. Можно было пешком пройти из Австралии в Африку и даже не заметить этого. А потом Гондвана стала раскалываться на части и образовывать нынешние материки. Австралия и Антарктида держались дольше всех, но тоже не выдержали. И вот, когда они отрывались вдруг от друга, из-под земли стали выходить камни. Это были особенные камни застывшая магма. Они так бы и лежали там внутри, если бы не случился разлом. А теперь посмотри, как высоко они забрались. Кто-то словно нажал на кнопку, запустив кинопроектор, и перед глазами у меня развернулся панорамный экран. В ветхих сумерках темнел лес с торчащими силуэтами елей, а дальше за их острыми верхушками горело зарево над жерлом вулкана. Слышно было, как ревут, продираясь сквозь заросли неповоротливые ящеры и как трескаются стволы, погружаясь в лавовый поток. Земля дрожала и вставала на дыбы, обнажая, будто зубы долеритовые булыжники. Внезапно всё стихло. Картинка помутнела. И, мигнув пару раз, сменилась другой. Глаза резанула тугая крахмальная белизна ледяной корки. Она тянулась до самого горизонта и обрывалась стеклянистым утёсом в море, бушующее там, где когда-то лежала бескрайняя Гондвана. Ещё миг, и как в ускоренной съёмке льды стали темнеть и съёживаться, и ручьи хлынули, будто пряди из распущенной прически. Вновь явились на свет валуны, продремавшие тысячи лет под снегом. Всё вокруг них изменилось. Ледник изрезал землю морщинами и впадинами, и она как-то в раз постарела. Лишь бледные лица камней оставались гладкими. Им, рождённым в огненном чреве, время было нипочём. А почему он начал распадаться на куски, спросил Берни? Ну, этот континент. Я хотела было ответить, но запнулась на полуслове. Меня прошило, как автоматная очередь, я ощущением того, что я и правда тут, на острове. Тёё название с детства звучало так же таинственно, как Патагония. Об этом легко забывалось в городе. Яркие, как глянцевые журналы магазинные полки, тиканье светофора на углу. Уютное домашнее мирок, которому вполне подходило фамильярное прозвище Таззи. А сейчас передо мной простиралась настоящая тасмания, осколок удивительной эпохи в истории земли. Здесь в шербатых каменных чашах плескались остатки древних ледников. Здесь по-прежнему росли реликтовые влажные леса, и в них скрывались потомки первых млекопитающих. Я ещё не встречалась ни с теми, ни с другими, но у меня было знание то самое знание, что возносит нас на головокружительные, свистящие в ушах высоты, с которой видно и крушение суперконтинента, и его рождение, и самое начало начал. Я расскажу тебе, когда поедем домой. Всё расскажу. Дни становились длиннее, солнце теперь закатывалось в мое окно к вечернему чаю, и мысленно плыла в блюдца На эти долгие дни промелькивали быстрее прежних, как спицы в велосипедном колесе. Эвкалипты сбросили пятнистый камуфляж, в который облачились, кажется, вчера, и теперь белели обнажёнными, скватчатыми в подмышках стволами. А мелколистные экраны чайного дерева, похожие на головки цветной капусты, подёрнулись будто плесенью цветениям. Закончился концертный сезон в зале Цстерня. И бинокль лежал забытый в ящике стола. Теперь я видела Люка только во сне. Что будешь делать на празднике? спросил Берни перед уроком. И я сообразила, что сегодня уже 20-е. Ещё не решила. Буду, наверное, сидеть в лаборатории, у меня там компьютер. А разве универ не закрывается на каникулы? Об этом я к стыду своему не подумала. Хотя рождественские ёлки выросли на улицах и в витринах ещё месяц назад. Мой внутренний календарь по-прежнему запаздывал, обещая ещё целых 10 дней работы. Что ж, придётся бездельничать. Должно быть, Берни почувствовал разочарование в моём голосе, потому что тем же вечером вдруг позвонил мне. "Друг продаёт ноутбук недорого. Хочешь? Ты бы смогла и дома работать". Он так это произнёс, будто от моей диссертации зависело его собственное будущее. А меня колола совесть, как клепеньник прилипший к руково. Я ведь так и не сказала ему, о чём пишу на самом деле. Он жил где-то в северном Хабаровске, за границей оползневой зоны. И легко было убедить себя, что ему не зачем знать об опасности. Особенно теперь, когда он уехал со своей подружкой кататься на доске в тёплых волнах тропического Квинсленда. Все мои знакомые потянулись на север, поближе к экватору, в едином порыве, как перелётные птицы. Просат отправился с соседной Линдой мой родным Ей до да её Гонконга было всего девять часов лёту. Вокруг не осталось ни души. Даже бабушку забрала на праздники Джейн. И теперь внизу было тихо. Лишь пощёлкивали, нагреваясь в разгар дня, рассохшиеся деревянные подоконники. Дни стояли ясные, и дикторы на радио, раздававшие погоду как фишки в лото, щедро бросали Хобарта то двадцать пять, то двадцать восемь, Но стоило выйти из дому, как антарктический ветер сдувал с кожи солнечные лучи. Первый месяц лета на исходе, а жары нет и в помине. Вот вам и широты Италии. Я приманивала его как могла, это пугливое тасманийское лето. Вынула из чемодана все свои футболки, все платья и, нацепив курортные очки в пол лица, бродила босиком по пляжу, окаймлявшего маленькую бухту рядом с домом. После полуденном марьеве размывающем холмистый берег напротив скользили остро и как крылья чаек паруса спортивных яхт а однажды мне почудился тёмный плавник над дребой водой не то кит не то дельфин здесь на пляже я встретила самый странный Новый год в своей жизни без снега без курантов в толпе незнакомцев в тинных и сдержанных будто в театре за рекой грохотали фейерверки Пускай по её чёрной глади дрожащие цветные дорожки. А здесь, на нашей стороне, узкий полумесяц берега мерцал от вспышек фотоаппаратов, тщетно бьющих в сумрачную даль. В Москве ещё резали салаты, и отцовский голос в трубке казался далёким-далёким. Я уснула, так и не дождавшись, пока у них наступит Новый год. А утром открыла глаза с мыслью, что надо куда-то поехать. Прямо сейчас. Пока закипал чайник, я вышла в сад. и меня подхватил крепкий и солёный, как корабельный канат Зюит-Зюит-Ост. Облака, клубившиеся ночью над рекой, теперь сбились к горизонту, будто кто-то размёл весь мусор с середины комнаты по углам. Лучших условий для змея и придумать нельзя. Я ухватилась за этот повод, как за спасение, хотя до плановой съёмки оставалось недели-две. Быстро, как пожарная, отделась, деревянными от волнения пальцами вскрыла пачку свежих аккумуляторов, припрятанную на чёрный день. Сначала я сама не могла понять, почему так нервничаю и спешу, или лишь в автобусе ощутила остатки страха задушенного этой лихорадочной активностью. Я боялась найти вешки смещёнными, а дом Люка опустевшим на праздники. На мне нужно было быть там. Западный хоборт встретил меня оживлением и вкусным запахом дыма, текущим от общественных жаровин. Видно, народ здесь не привык засиживаться до поздnav новогоднюю ночь. И теперь спешил насладиться солнечным выходным. На лужайке стадиона подростки гоняли звонко шлёпавшие ладонью кожаную дыню. В новых недостроенных кварталах выше по склонах холма было не так людно. Разве что в полесаднике дома с трещиной копался для на бороды дедок, похожий на перезрелого рокера. Я сняла рюкзак и взялась за работу, отметив попутно, что ближайшая вешка на вид прямая, как спина военного. Может, зря я так переживаю. Вон желтеет засетчатая ограда и бок дремлющего экскаватора. Район расширяется, кладут коммуникации. На месте счетовых развалюх строят каменные виллы с видами на город. Неудивительно, что склон немного поехал. Деревьев тут много, чтобы почву держать. Стояли дома сто лет и ещё простоят. Я улыбнулась широкогрудой волчьего окраса лайки, тянувшей на поводке худенького азиата. Глаза у собаки были разные. Один карий, другой голубой. И эти странные глаза неотрывно следили, как оживает с делах вдох могучее тело змея. "Эй!" произнёс кто-то, и я не сразу сообразила, что окликают меня. "Вы бы играли лучше в парке, здесь жилая зона". В голосе старого рокера не было угрозы, хотя зажатые в кулаке садовые ножницы придавали ему воинственности. Вблизи он казался не таким уж старым. Жидкие волосы, собранные в хвостик, были тёмными. Лес в толстовской бороде блестели седые пряди. Я не играю, а работаю. Я сейчас уйду, не волнуйтесь. Ветер сегодня был отменной. Змей поднялся со второго рывка. Проверив настройки фотоаппарата, я закрепила его на рамке и пристегнула карабин к туго натянутому лейеру. "Эй, повторил рокер уже настойчивей. Вы что делаете?" Вопреки ожиданиям, моя стандартная отговорка про университет не произвела на него никакого впечатления. Вы не можете тут снимать, он ткнул пальцем в камеру. Это нарушение частной жизни. Да никто не увидит ваши дома, это же аэрофотосъёмка с большой высоты, а мне плевать, он повысил голос. У вас есть разрешение? Нет? Тогда убирайтесь. Он пьяный, сказала я себе. Или обдолбанный. Мало ли кто как встречает Новый год. Нет, чего с ним разговаривать, надо работать. Я размотала катушку, отпустив в небо нетерпеливо рвущегося змея, собрала рюкзак и тут заметила краем глаза, что мы на улице не одни. Только зевак мне не хватало. Ещё раз вас тут увижу, донеслось сзади, когда я стала подниматься в гору. Вызову полицию, кто-то хихикнуло мне в плечо. Я коротко обернулась. Это была длинноволосая девица в обтягивающей майчке. Не обращайте на него внимания, сказала она с неожиданным дружелюбием и припечатала в адрес рокера эпитет, которого я не поняла. А что там, и правда, камера? И снимает по-настоящему. Она повернулась со мной и запрокинула голову. Да, всё настоящее. Класс. Встретившись со мной глазами, она улыбнулась широко и совсем по-детски. Подкрашенные ресницы и губы прибавляли ей возраста, но я узнала ту школьницу в коротком форменном платье, которую встретила здесь 2 месяца назад. Теперь с близкого расстояния их сходство с люком не вызывало сомнений. Его образ, уже утративший чёткость в моей зрительной памяти, проступил из пустоты, будто с фотобумаги, опущенной в ванночку с проявителем. Он точно так же улыбался, напевая мне волторновую партию в стиле Улиншпигеля. И точно такой же мягкий на вид бугорок появлялся между густыми тёмными бровями, когда он задумывался или внимательно слушал кого-то. «А такое устройство, его типа можно купить?» Напряженный интерес на лице девочки сменился разочарованием, стоило мне упомянуть нашу с Лёнькиной инженерную самодеятельность, и всё же взгляд её, как намагниченный, тянулся к моей поясной сумке, из которой торчала антенна передатчика. Казалось, она вот-вот попросит что-нибудь нажать или подёргать. «У вас акцент», — сказала она ни с того ни с сего. «Откуда вы?» «Из России». «Вау!» — восхищенно протянула девочка точь-в-точь, точь как героиня американских фильмов. «Но это же так далеко!» «Вам, наверное, ужасно одиноко здесь. А хотите, приходите на какой-нибудь праздник, фестиваль?» «Какой, например?» «Ну, их много бывает всяких. Мы в школе играем в спектакли, но только сейчас каникулы», — добавила она и сама, кажется, огорчилась. «А, вы танец любите?» Тут на следующей неделе турнир начинается международный. Мы с папой хотели сходить, раз всё равно в городе торчим». Она действительно сказала это. «Мы с папой?» «Она приглашает меня?» Я представила, как сижу рядом с люком на скамье стадиона, и разгорячённое людское море бушует вокруг. Какой удар преувеличено, громко восклицая я, и в порыве азарта касаюсь его руки. При одной мысли об этом кончике пальцев стало покалывать. Змей дёргал за пояс, всё настойчивее, как собака, зовущая хозяина гулять. А может, он хотел увести меня прочь? К работе. К бесплодным и безопасным грёзам, которые рано или поздно исчезнут. Наивная радушая девочка открывала передо мной бездну возможностей. И при взгляде в эту бездну кружилась голова. Он ведь наверняка узнает меня. А если рядом окажется жена? Нужно ли мне вообще это знакомство? Это сближение. Если бы я была маленькой, я бы ухватилась покрепче за леер и отдалась воле ветра. Но сейчас мне нужно было решать самой.